Дальневосточные моря. Моря Тихого океана, северо-востока границу Российской Федерации омывают воды Тихого океана и его морей: Берингова, Охотского и Японского. Эти три моря составляют группу дальневосточных морей России. Дальневосточные моря являются самыми глубоководными. и большими морями нашей страны. Территория, занимаемая ими, практически в два раза больше площади, на которой располагаются Черное, Каспийское, Азовское, Балтийское, Белое и Баренцево моря. Объем вод дальневосточных морей превышает в семь раз объем вышеперечисленных морей. Моря Тихого океана простираются с северо-востока на юго-запад на 5000 километров. Берингово, Охотское и Японское моря с одной стороны ограничены сушей самого большого материка – Евразии, а с другой – восточной стороны – их границы проходят по Алиудским, Курильским и Японским островам, расположенных в водах Тихого океана, крупнейшего океана Земли. Котловины дальневосточных морей занимают территорию, находящуюся между подводными частями материка и островными дугами, которые ограничивают восточный рубеж морей. Таким образом, котловина представляет собой материковый склон, имеющий на противоположной стороне крутой борт. Для котловин этих морей характерны огромные глубины, поверхность дна на некоторых участках ровная. а на некоторых волнистая. На дне имеются большие поднятия, похожие на горные хребты и единичные возвышенности. Рельефу дна Японского и Охотского морей свойственно небольшое развитие шельфа. В этих морях огромные пространства имеют значительные глубины. Земная кора, расположенная под котловинами дальневосточных морей, не имеет гранитного слоя. Он присутствует только под большими поднятиями и в районах с высокой степенью сейсмичности. На данных участках расположены эпицентры подводных землетрясений, а также действующие вулканы. Для данных морей характерен муссонный климат, что заметно на изменении ветров в зависимости от времени года и сказывается на особенностях погоды. Из-за того, что моря занимают обширные территории, расположенные с севера на юг, климат отдельных участков морей зависит и от географической широты. В Японском море особенности муссонного климата наиболее четко прослеживаются. На севере Охотского моря и юге Берингова моря эти особенности менее заметны. Климат северной части Берингового моря близок к Арктическому а южная часть Японского моря тяготеет к морскому умеренному климату. Существуют климатические различия между восточными и западными регионами дальневосточных морей. А западная часть отличается несколько холодным климатом, что обусловлено влиянием Тихого океана. Для восточных районов характерен относительно теплый климат, на что оказал влияние материк. А В данных морях наблюдается маленький сток материковых вод. Он практически не оказывает никакого влияния, так как размеры этих морей очень велики. Лишь в прибрежной зоне, где имеются устья больших рек, а весной и летом а в верхнем слое моря ощутимы пресные воды. Для дальневосточных морей значимым является водообмен с Тихим океаном и соседними бассейнами. Берингово и Охотское моря связаны с океаном большими проливами, более 2000 метров. Японское море сообщается с Тихим океаном лишь через несколько маленьких проливов, до 150 метров. Таким образом, обмен водами у Берингова и Охотского морей происходит до больших глубин, а воды Японского моря обмениваются с океаном лишь верхними слоями вод. Характер водообмена влияет на внешний вид моря и специфику его вод. Во всех этих трех дальневосточных морях четко наблюдаются периоды отлива и прилива, которые обусловлены влиянием приливной волны Тихого океана. Колебания уровня вод во время прилива обусловлено особенностями береговой линии и прибрежного рельефа. В Пенжинском заливе Охотского моря самые огромные приливы, которые только встречаются в морях России. Величина прилива в Японском и Беринговом морях меньше, чем в Охотском. Воды дальневосточных морей каждый год покрываются льдом. Особенности ледникового покрова зависят от географической широты и различных местных факторах. Наиболее прочный ледовый покров имеют западные районы Охотского моря. Низкие температуры в этом районе обусловлены влиянием материка. Даже на севере Берингова моря, которое находится в более высоких широтах, температура вод не столь низкая, как в Охотском море. Во всех дальневосточных морях льды однолетние, имеют местное происхождение, лед образуется и тает в морских водах. Воды Берингово и Охотского морей прекрасно сообщаются с водами Тихого океана. Таким образом, химический состав морских вод во многом близок океаническим. Наиболее отчетливо это проявляется в распределении кислорода по уровням водной толщи, а воды Японского моря, которые весьма изолированы от океана, имеют гидрохимический состав вод, отличный от океанического. На больших глубинах этого моря наблюдаются воды, содержащие большое количество кислорода. Подобное явление не наблюдается в тихоокеанских водах, граничащих с Японским морем. Хозяйственная деятельность человека на дальневосточных морях обусловлена их географическим положением и природными особенностями. В дальневосточных морях хорошо развито морское рыбное хозяйство – В водах добывают большое количество рыбы, сардины, скумбрии, сайры и других видов, а также других морских продуктов – мидий, гребешков, кальмаров и морских водорослей. Также в этих морях широко используется морской транспорт, что способствует улучшению торговых связей. Негативно сказываются на экологическом состоянии дальневосточных морей деятельность предприятий и заводов, целлюлоза бумажной и электроэнергетической промышленности, процессы добывания нефти и газа, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие судостроительных и судоремонтных работ, функционирование торгового и военно-морского флотов. А воды морей, расположенных вблизи Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской и Камчатской областей, происходит сброс загрязненной сточной воды. В результате этого в дальневосточных водах, расположенных вблизи побережья, наблюдается очень высокое содержание нефти и нефтепродуктов, а также солей, тяжелых металлов и ядохимикатов. В Охотском море самым загрязненным районом являются воды залива Терпения. А В Японском море наиболее тяжелая экологическая ситуация наблюдается в водах Татарского пролива, вдоль побережья острова Сахалин и в районе бухты Золотой Рог. Японское море Японское море занимает самое южное положение по сравнению с остальными дальневосточными морями. Сахалин и японские острова являются рубежом, отграничивающим воды Японского моря от Тихоокеанского бассейна. Японское море преимущественно имеет естественные границы и лишь некоторые районы отделены условными линиями. Японское море, хотя и является самым маленьким из дальневосточных морей, принадлежит к наиболее большим морям России. Максимальная глубина японского моря составляет около 3699 метров. Это море относится к окраинным океаническим морям. Крупных островов в водах Японского моря не имеется. Среди небольших островов наиболее известные Манером, Рибун, Осима, Садо, Оскольд, Русский, Путятин. Все эти острова расположены рядом с побережьем. Преобладающая часть островов располагается на востоке моря. Береговая линия Японского моря достаточно ровная. Побережье Сахалина не имеет значительных выступов. Гораздо сильнее изрезаны берега Приморья и Японских островов. В прибрежной зоне расположен целый ряд крупных заливов. Советская Гавань, Владимира, Ольги, Петра Великого, Пасьетта и Восточно-Корейский. Наиболее известные мысы – которые омывают воды Японского моря, это Лазарева, Песчаный, Поворотный, Громова, Погиби и Корсакова. Воды Японского моря соединены с Тихим океаном, Охотским и Восточно-Китайским морями различными проливами. Пролив Сангарский связывает Японское море с Тихим океаном. Глубина этого пролива изменяется от 130 метров на западной части, до 400 метров на востоке. Пролив Невельского связывает Японское и Охотское моря. Корейский пролив соединяет Японское море с Восточно-Китайским. Водообмен между морями и океаном обусловлен прежде всего размерами и глубиной соединяющих проливов. Японское море омывает в основном гористые берега. На некоторых побережьях находятся высокие одиночные скалы. Очень редко можно увидеть низменные побережья. Рельеф дна принято разделять на три части – северную, центральную и южную. Северная часть моря является широким желобом. В рельефе дна здесь четко просматриваются три ступени, ограниченные друг от друга уступами. А в районе Приморья – Имеется прибрежная зона шириной около 10-25 миль. Максимальная глубина моря здесь составляет 200 метров. Рельеф северной и средней ступеней достаточно ровный. На поверхности южной ступени имеется возвышенность витязя. Эта ступень заканчивается резким обрывом к дну центральной котловины. Центральная часть является котловиной, имеющие со всех сторон определенные границы. С севера, запада и востока рубежами Котловины являются склоны гор, которые простираются под уровень моря с островов Хоккайдо и Хансю, а также побережья Приморья и Кореи. С юга подводной границей становится возвышенность Ямато. В центральном районе имеется небольшое число прибрежных отмелей. Наиболее значительно из них находится в южной части Приморья. Края этой отмели прекрасно прослеживаются. Дно котловины имеет ровный рельеф. Глубина моря в этой части составляет около половиной тысяч метров. На территории этой равнины иногда встречаются небольшие возвышенности. В центре котловины находится подводный хребет, высота которого достигает 2500 метров. А В южной части Японского моря расположено множество подводных хребтов. На подводной части склона Кореи имеются подводные долины достаточно большой ширины. Материковая отмель, расположенная около Кореи, имеет маленькую ширину – до 10 миль. А в зоне Корейского пролива отмели Кореи и Хансю – пересекаются, таким образом получается мелководье, глубина которого не превышает 150 метров. Японское море находится в районе муссонного климата и расположено в умеренных широтах. Этот климат оказывает сильное влияние на погоду этого моря, но из-за своего географического положения, большой протяженности вдоль меридиана и узкой ширины – На море выделяются две климатические зоны – северо-западная и юго-восточная. На северо-западную зону оказывает влияние холодное Охотское море, поэтому здесь низкие температуры. На юго-восточную часть воздействуют теплые тихоокеанические воздушные массы, благодаря которым температура в этой зоне всегда выше. В холодный период море находится под воздействием сибирского антициклона и алиутского минимума. Поэтому с октября по март над морем царят мощные ветры северо-западного направления. Их скорость может превышать 12-15 метров в секунду. Также оказывает влияние на силу ветров рельеф омываемых берегов. Например, На юго-восточном побережье наиболее часты западные и северо-западные ветры. В холодный период море очень часто оказывается во власти континентальных циклонов. А в результате их воздействия здесь бывают мощные штормы и страшные ураганы, которые не прекращаются в течение двух-трех дней. В начале осени тропические циклоны, тайфуны, а вызывают ураганные ветры. Под воздействием зимнего муссона над Японским морем устанавливается холодная погода с сухим воздухом. Средняя температура в январе составляет минус 20 градусов по Цельсию на севере и плюс 5 градусов по Цельсию на юге. На северо-западе преобладает сухая и безоблачная погода, а на юго-востоке пасмурная и влажная. В теплый период на погоду Японского моря оказывает влияние «Гавайский максимум». В связи с этим доминируют южные и юго-западные направления ветров. Скорость ветров преимущественно бывает 2-7 метров в секунду. Если море оказывается в зоне океанических или континентальных циклонов, то скорость ветра увеличивается. В период с июля по октябрь становятся частыми тайфуны, в результате которых образуются сильные ураганные ветры. Летом над морем простирается теплый и влажный воздух. В августе средняя температура на севере составляет плюс 15 градусов по Цельсию, а в южных частях плюс 25 градусов по Цельсию. На северо-западе континентальный циклон способствует значительному понижению температуры. Весной и летом Погода в основном бывает пасмурная и туманная. Небольшое количество рек несут свои воды в Японское море. Самыми большими реками являются Рудная, Саморга, Партизанская и Тумнин. Преимущественно все это горные реки. В течение года речной сток составляет около 210 километров кубических. В продолжении года пресная вода равномерно поступает в море. В июле полноводность рек достигает своего максимума. Между Японским морем и Тихим океаном водообмен осуществляется только в верхних слоях.